Глава девятнадцатая. Зайдя в кафе, я сразу же вижу его, Стаса. Сидит за столиком и пьет кофе. Как всегда, красив и статен. А ведь раньше я старалась не замечать этого. «Привет». Усаживаюсь за столик, он смотрит на меня пристально. «Привет, я тебя слушаю». «Можно я тоже закажу что-то попить?» Во рту пересохло. Стас подзывает рукой официанта и предлагает мне сделать заказ. Жасминовый чай. Что-то еще? Нет, пока не надо. Официант уходит, и Стас снова пялится на меня, ожидая, когда же я разложу все по полочкам. Папа страдает без Ольги. Так он сам виноват. Он ее вышвырнул. Даже собак так не выгоняют на улицу. Сказать мне в его оправдании было нечего. Папа действительно на эмоциях сказал Ольге убираться но и она оскорбляла меня напропалую. «Я понимаю, что тебе за нее обидно. Я очень понимаю. Папа довольно эмоциональный человек, и, видимо, у него накопилось, поэтому все и выплескалось». «Ты его оправдываешь?» «Стас, ну дослушай, пожалуйста. Может, ты не замечал, но твоя мама постоянно ко мне цеплялась». «Тебе показалось. Делать ей больше нечего, чем к тебе цепляться». Я выдохнула. Кому я пытаюсь объяснить? Он ведь тоже постоянно меня допекал. Жизни не представлял без того, как меня поддеть. Но объяснить все же надо. Если я не попытаюсь наладить их отношения, хотя бы до такой степени, когда они смогут просто общаться, то я себе не прощу. Ты тоже ко мне не цеплялся? Я? А при чем здесь я? Ну, ты тоже ко мне цеплялся. Не знаю, может, твоя мама чувствовала с моей стороны угрозу. Знаешь ли, женщины многое чувствуют. И она хотела меня отправить учиться в Швейцарию. Ты же это помнишь? Теперь наступила пора Стаса выдыхать. Ты хочешь организовать их случайную встречу? Да. Обрадовавшись тому, что он словно прочитал мои мысли, я киваю. Он смотрит на часы и выдает свой план. Через два часа у Кремля. «У Кремля?» «Да, мы с мамой решили пройтись по музеям. Она тоже никак не может отвлечься после расставания с твоим отцом. Я как раз напомнил ей, как она меня в детстве водила по музеям, когда хотела взбодрить. Теперь она грустит, поэтому наступила моя пора ее приободрить. Встретимся возле памятника Минину и Пожарскому». «Хорошо». Закивала и схватила сумку, собираясь уходить. «Ты куда? Допей да хотя бы свой чай». «А, ну да!» Засмеялась и взяла свою чашку, которую секундой ранее поставил на стол официант. «Как сама?» Стас вдруг задал сакральный вопрос. «Он уже касался не моего папы и его мамы. Вопрос касался нас». «Да так. Я должен тебе кое-что сказать». «Что?» От его слов сердце сразу же сделало кульбит, и я в ожидании уставилась на него. — Мы с тобой не спали, между нами ничего не было. — Ну как же, я же проснулась вместе с тобой голой, — заговорила шепотом. Ну так, — пожал он плечами. — То есть ты обманул? — Получается так. — Нет, не получается, ты просто меня обманул. Внутри меня готов был взорваться вулкан. И я даже не представляю, как я все еще сидела, не выплеснув ему в лицо горячий чай. Я ведь думала, что потеряла девственность с тем, кто меня мучил и кому дела не было до моей невинности. А на деле ничего не было. Но моя неопытность не позволила мне этого понять. Слезы вдруг навернулись на глаза. И я понятия не имела, от чего плачу. То ли от того, что меня так жестоко обманули. То ли от того, что я все еще девственница. И это настоящая радость. Хотелось бы отдать свою невинность только тому единственному, который оценит ее, а не будет насмехаться и использовать. Но я должна быть сильной. Я планировала дать папе шанс поговорить с Ольгой. Мне кажется, только она способна вывести его из первого в жизни запоя. Извини. Хотел сказать, что не хотел, но нет, я хотел. Так что я просто прошу прощения за свой гнусный поступок. Я сожалею. Я сделала глоток чая, и надо отметить, что он меня немного успокоил. Это ж надо, Стас извиняется. Это, наверное, меня еще больше поразило, чем новость о том, что я все еще девственница. «Ладно», — допив чай, заговорила, — «я поехала за папой. А ты вези маму к памятнику Минину и Пожарскому. И по поводу нас мы позже поговорим», — произнесла, видя, как поменялось лицо Стаса. Он рад был слышать мои надежды на наше светлое будущее. Видимо, и ему хотелось, чтобы все скорее наладилось. «Да никуда я не поеду». Папа вдруг встал в позу. «Ну почему?» «Дочь, ты меня видела, и я не могу в таком виде перед ней появиться». «Папа, я еле организовала вашу встречу. Не срывай, пожалуйста». И потом она от тебя оскорбляла. «Мы этот вопрос потом решим». Сейчас тебе надо просто с ней поговорить. Мои навыки парламентера росли с каждым часом. Ладно, помоги выбрать, что надеть.